Неделя 24. Не увеличивайте порции. Диета и питание. Мы никогда не жалуемся, что слишком мало съели. Томас Джефферсон Многие из нас склонны переоценивать приемлемый размер порций и в то же время недооценивать количество съедаемой пищи. Это неудивительно. В течение последних 20 лет мы наблюдаем за тем, как растет количество еды в наших тарелках и вынуждены констатировать, что вступили в эру раздутых порций. В ресторанах, И предприятиях фастфуда клиентам подают суперпорции в качестве особого, более выгодного предложения. Полки магазинов заполнены суперупаковками продукции, и даже дома мы постоянно увеличиваем размеры своей обеденной посуды. К несчастью, все это влияет на наши талии. Мы мыслим по-крупному, едим по-крупному, что уже становится очевидным фактом. Простое знание о том, сколько нужно есть, это прямой путь к обретению и поддержанию нормального веса. Более того, оптимальный размер порций дает нам возможность есть столько, сколько необходимо для насыщения. Однако не так много, чтобы мы потом об этом жалели. Перемена знаете каков правильный размер порции для тех продуктов, что вы едите, и постоянно следите за количеством еды в своей тарелке. Знаете ли вы, исследования показывают, что американцы, как правило, недооценивают примерно на 25% количества калорий, потребляемых ими за день. Путь к успеху. Чтобы правильно определять размер порции, вы должны запомнить две вещи. Первое. Какое количество тех или иных продуктов составляет одну порцию? И второе. Как выглядит эта порция? Далее опишем перечень различных продуктов. Стандартный размер порции для них представим в виде привычных предметов, величина которых примерно равна размеру этих порций. За редкими исключениями большинство перечисленных продуктов являются цельными, так как обработанных и упакованных продуктов существует практически бесконечное множество. А поскольку цельные продукты предпочтительнее обработанных, сосредоточимся именно на них. Свежие фрукты – один стакан. Исключения – банан и грейпфрут. Размер порции – половина фрукта. Яблоко, абрикосы – две штуки, черника, ежевика, киви – две штуки, апельсин, груша, сливы – две штуки, малина, земляника, мандарины – две штуки. Размер порции равен размеру женского кулака. Листовые овощи – один стакан руккола, салат ромен, бастонский латук, салатная смесь, красный салат, шпинат. Размер порции равен размеру бейсбольного мячика. Волокнистые овощи. Половина стакана. Артишоки, спаржа, брокколи, морковь, цветная капуста, сельдерей, огурец, баклажан, стручковая фасоль, Рябчик, лук, краснокочанная капуста, красный перец, горох, манго, тыква, помидоры, цукини. Размер порции равен половине бейсбольного мячика. Хлеб. Бейгл 1/4, английский маффин 1/2, цельнозерновой хлеб один ломтик. Размер порции равен коробке из-под компакт-диска. Мясо – 80 грамм. Говядина, куриная грудка, свиная вырезка, тофу, грудка индейки. Размер порции равен размеру колоды карт. Рыба – 80 грамм. Треска, палтус, дорада, красный луциан, лосось, меч-рыба, тунец. Размер порции равен компьютерной мыши. Знаете ли вы, в 1980-е годы средний диаметр тарелки был равен 25 сантиметрам. Сегодня он составляет 30 сантиметров. Доктор Уонсинг из карнельского университета обнаружил закономерность. Когда человеку дают тарелку большего размера, он обычно кладет больше пищи. Получая тарелку меньшего размера, он потребляет примерно на 22 килокалории меньше. Если в 30-сантиметровой тарелке среднестатистический обед тянет на 600 килокалорий, то при смене размера тарелки потеря веса за год для среднего взрослого может составить целых 6 килограмм. Злаки, бобовые и крахмалистые овощи. Половина стакана. Перловая крупа вареная, бобы, бурый рис вареный, пшеничная крупа вареная, хлопья, кукуруза вареная, зеленые соевые бобы, овес вареный, картофель, киноа вареный, цельнозерновые макароны вареные. Размер порции – Равен половине бейсбольного мячика. Молочные продукты. Твердый сыр 40 грамм. Размер порции равен четырем игральным кубикам или футляру с помадой. Йогурт. Половина стакана. Размер порции равен размеру половины бейсбольного мячика. Жиры. Авокадо. Половина Среднего размера. Размер порции равен размеру колоды карт. Растительные масла. Одна чайная ложка. Размер порции равен размеру одного игрального кубика. Жиры. Орехи. 1 четвертая стакана. Размер порции равен размеру мячика для гольфа. Если у вас еще нет мерных стаканов и ложек, купите их. Возможно, вы даже решите приобрести маленькие весы, чтобы взвешивать различные продукты. Проведите эту неделю, отмеряя все, что едите, и сравнивая полученные количество с визуальными подсказками, чтобы точно знать размер стандартной порции и то, как она выглядит. Найдите на своей кухне Место для повседневных предметов, подсказок, чтобы вам было удобно. Можете даже брать какие-то из них с собой, если собираетесь есть вне дома. Постепенно вы научитесь оценивать размер порции безмерной посуды и прочих подсказок и будете легко делать это, где бы вы ни находились. Питание вне дома. Потребление порций нормального размера может быть особенно сложным, когда вы едите в ресторане. Чтобы не съесть слишком много, имеет смысл вместо основного блюда заказать две закуски. Если вы обедаете не один, поделитесь закуской и основным блюдом с другим человеком. Если вы заказали блюдо для себя, оцените, какое количество соответствует одной порции, а остальное –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 Ешьте сбалансированный завтрак. Выбирайте цельнозерновые продукты. Ешьте понемногу 5 раз в день. Ешьте две 3 порции фруктов в день. Выбирайте нежирные молочные продукты. Правильно отмеряйте порции. Эмоциональное здоровье. Спите по семь 8 часов в сутки. Смотрите на жизнь позитивно. Наслаждайтесь одиночеством